241. Гуру. Мысль, посланная кверху, достигает фокуса света и сливается с ним, соединяя пославшего с фокусом прямой нитью связи. Когда такие мысли посылаются из разных концов планеты, они образуют ее светоносную защитную сеть. Если бы все люди одновременно послали Такие мысли мрак, окутавший Землю, был бы рассеян, и она окружилась бы светом. Это легко будет сделать тогда, когда будет едино стадо и один пастырь. Но пока люди еще пребывают в великом разъединении, и все же сеть света планетная существует. Она создается и поддерживается теми немногими, кто осознал и держит непрерываемую связь с иерархией света. Значение этой связи сверхлично. Пространственно она имеет большое влияние на психическое состояние человечества. Если бы ее не было, тьма затопила бы землю.